Слава Адама Смита зиждется на его философской работе «Теория нравственных чувств», которая при жизни автора появилась в шести изданиях и была переведена на несколько языков и на его богатстве народов. Оба эти труда стали плодом его профессорской деятельности. Нравственная философия, представителем которой он был в университете Глазгу, ко времени Смита была гораздо объемлющей наукой, нежели когда-либо в предшествовавшие столетия. Уже прежде в ее состав входили этика, экономика и политика. Но в той системе, которую Смит положил в основу своего курса и которая соответствовала текущему состоянию науки, предмет слагался из четырех частей. Из естественного богословия, этики, естественного права и политики. Темой для своей первой большой печатной работы он выбрал вторую часть, оставив в стороне естественное богословие, в котором он, кажется, никогда не испытывал особого влечения. В понимании Адама Смита задачи научной этики дать ответ на два вопроса. В чем сущность добродетелей? И как особенности нашей природы побуждают нас оказывать ей предпочтение или признавать ее. И в том, и в другом вопросе Смит опережает своих предшественников. В первом вопросе он, правда, в общем присоединяется к тем философам, которые усматривают сущности добродетели в соответствии согласованности намерений и деяний с вызвавшими их условиями но он подвергает такого рода взгляд двум существенным преобразованиям. С одной стороны, он пытается точнее определить, при каких условиях подвергаемое обсуждению явление должно быть признано соответственным или несоответственным, и этим путем он придает понятию соответственности более определенное содержание и делает его вернее применимым он находит, что мы признаем соответственным такое поведение третьего лица, которое, по нашему предположению, соответствует нашему собственному поведению, каким оно было бы при сходных обстоятельствах. Поэтому корень свойства соответственности, лежащего в основе определения добродетелей, лежит в том свойстве нашей природы, силу которого мы можем мысленно переместить себя в положении другого лица и представить себе соответствующие этому положению чувства. Это наше свойство Смит называет симпатией. Симпатия для него не только сочувствие радостям и горестям другого, но также и непроизвольное воплощение их в себе, иначе сказать, способность чувствовать в ослабленной степени, эмоцию, испытываемую другим, значит, его страх, его гнев, его благодарность. Поэтому Смит признает добродетельным все то, что внушает симпатию незаинтересованному третьему лицу.